Глава 15 Ванакан ***Честное слово, до сих пор не знаю, откуда немцы достали этот кусок бревна, из которого мы сделали распорку. ***Они куда-то ходили ночью на лыжах, должно быть на соседнее кочевье, и когда мы утром вылезли из чума, где я провел не самую спокойную ночь в моей жизни, этот кусок кедрового дерева лежал у входа. ***Да. Это была не очень веселая ночь, и только Иван иванович спал у огня, и длинные концы его шапки, завязанные на голове, смешно торчали из малицы, как заячьи уши. Лури ворочался и кашлял. Я не спал. Ненко сидела у люльки, и я долго слушал однообразную мелодию, которую она пела как будто безучастно, но в то же время с каким-то самозабвением. Одни и те же слова повторялись ежеминутно. И, наконец, мне стало казаться, что из этих двух или трех слов состоит вся ее песня. Ребенок давно уже спал, а она еще пела. Круглое лицо иногда освещалось, когда сырой явняк разгорался. И тогда я видел, что она поет с закрытыми глазами. Вот что она пела. Утром доктор перевел мне эту песню. «Зимней порой, куда ни взгляну, сыночек мой». Везде белое поле, сыночек мой. На озеро взгляну, только лед синеет, сыночек мой. На горы взгляну, только камни чернеют, сыночек мой. Милая тундра, белое поле, сыночек мой. быстро ноги мой, какие у тебя милые ушки, сыночек мой. Какие у тебя милые глазки, сыночек мой. Какой у тебя милый носик, сыночек мой. На небо взгляну, облака белеют, милая тундра. ***То чувство, которое я испытал во время разговора с Валей, вернулось ко мне, и с такой силой, что мне захотелось встать и выйти из щума, чтобы хоть не слышать этой тоскливой песни, которую Ненко пела с закрытыми глазами. Но я не встал. Она пела все медленнее, все тише, и вот замолчала, уснула. Весь мир спал, кроме меня. И только я один лежал в темноте и чувствовал, что у меня сердце но от одиночество и обиды. Зачем эта находка, когда уже все кончено, когда между нами уже нет и не будет ничего, и мы встретимся как чужие? Я старался справиться с тоской, но не мог, и все старался и старался, пока, наконец, не уснул. К полудню мы починили шасси. «Мы вытащили бревно и вставили его вместо распорки. «Для большей прочности мы обмотали скрепы верёвкой. «У самолёта был теперь жалкий, подбитый вид. «Мы с Лури отошли и со стороны холодным взглядом оценили работу. «Ну, как?» «Лури с отвращением махнул рукой. «Ну что ж, будем считать, что всё обстоит прекрасно. «Нужно греть воду, пора запускать мотор». Мы трамбуем снег в бидоны, ставим бидоны на примус. Томительное занятие. Плохо горит наш примус. Великолепная машина, без которой ничего не стоит любое хозяйство. Но вот все в порядке. Мотор разогрет, начинается запуск. Ненцы тянут за конца амортизатора. «Внимание! Есть внимание! Раз, два, три, пускай!» Амортизатор срывается, ненцы падают снег. Снова. «Внимание! Есть внимание! Раз, два, три, пускай!» Это повторяется четыре раза. Мотор вздрагивает, чихает, делает два десятка оборотов, останавливается и, наконец, начинает работать. Пора прощаться. Ненцы собираются у самолёта. Я жму им руки, благодарю за помощь, желаю счастья в охоте. Они смеются, довольны. Наш штурман, застенчиво улыбаясь, лезет в самолёт. Не знаю, что он на прощание сказал жене, но она стоит у самолёта весёлая, в шубе, расшитой вдоль подола разноцветным сукном, в широком поясе, в капоре, с огромными меховыми полями, отчего лицо её кажется окружённым сиянием. И этот капор высотой в полметра, увешанный какими-то побрякушками, а под капором маленькое круглое лицо, Вот и все, что я вижу на прощании По привычке я поднимаю руку, точно прошу старта у ненцев. «До свидания, товарищи!» «Летим». Не стану рассказывать, как мы летели до Ванакана, как поразил меня наш штурман, читавший однообразную снежную равнину, как географическую карту. Над одним кочевием он попросил меня немного постоять и был очень огорчен, узнав, что постоять, к сожалению, не придется. Не стану рассказывать, как мы садились в Ванакане. Лётчикам-испытателям хорошо известно это особенное, профессиональное чувство, какая-то горючая смесь из риска, ответственности и азарта. В конце концов, мы тоже летели на машине новой конструкции с деревянной распоркой. Новость самолётостроения. Кажется, я вовремя посадил самолёт всей тяжести на здоровую ногу, потому что он ещё не остановился, а Лури уже выскочил из кабины, показывая мне большой палец. «Не стану рассказывать о том, как нас встречали в Ванакане, как в трёх домах распаялись самовары, а в четвёртом выпал из люльки ребёнок, которого доктору тут же пришлось лечить, о том, как нас закармливали сёмгой и пирогами, о том, как я организовал модельный кружок и катал пионеров на самолёте, о том, как жители Ванакана уверяли меня, что в тот самый день и час, когда мы прилетели... Над посёлком кружили ещё два самолёта. И, как я догадался наконец, что это и был наш самолёт, сделавший три круга перед посадкой.